Проект «Литрес. Чтец». Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева, «Война за трон-2», «Начинающий мак». Читают Екатерина Булгару и Андрей Зверев. Глава первая. Роскошно убранная карета его высочества Александра Шереметьева – первого в списке наследников имперского престола, остановилась в резиденции самого дальневосточного и примыкающего прямиком к океану региона империи Алуин под названием Лумар. Выйдя из кареты перед кованными узорчатыми воротами, принц с пренебрежением взглянул на дворецкого, вышедшего его встречать». А при себя хмыкнув в ответ на данную ситуацию, Александр приказал собственному лакею, закрывающему за ним дверь кареты, и охранникам ждать его на этом самом месте, после чего последовал вслед за дворецким прямиком к главному входу. Что ж, видимо, у хозяйки дома были дела куда поважнее, чем приветствие знатного гостя. Очень в духе дамы, ради которой он и проделал весь этот путь. Раньше лумаром управлял граф Сергей Викторович Зубов один из наиболее уважаемых аристократов во всей империи. Однако чуть более трех лет тому назад его сиятельство скончался скоропостижной смертью, выпав из седла лошади во время охоты. Несмотря на протесты представителей рода Зубовых, уверенных в том, что с этой смертью что-то не так, земли и состояние Сергея Викторовича перешли к его жене Анжеле Шереметьевой, шестой претендентке на трон и по совместительству их с Виктором-младшей сестре. До тех пор, пока единственная наследница графа не закончит Академию магии и не достигнет совершеннолетия, Анжела будет заведовать всеми делами рода Зубовых на правах регента при своей малолетней дочери, Руслане Зубовой. Сама же Анжела после смерти любимого мужа вернула себе девичью фамилию Шереметьева, видимо, с целью подчеркнуть имперскую кровь. Невольно Александр улыбнулся воспоминаниям об их с Анжелой счастливом детстве. Пока Александр и Виктор спорили из-за всяких мелочей, бедная маленькая Анжела изо всех сил пыталась примирить своих старших братьев. По крайней мере, так выглядело со стороны. На самом же деле Анжела была первой, кто стремился сцепить Александра и Виктора друг с другом, то подаренный императором Александру меч спрячет в вещах брата, то какой-нибудь слух пустит, то еще что-нибудь. При этом своей шалости сестра проворачивала так искусно, что никому и в голову не пришло бы ее в чем-нибудь заподозрить. По правде сказать, Александр и сам ни о чем не догадывался долгое время. Но на вопрос «Зачем ей все это?» ответ до да банальности прост – Чем чаще их с Виктором ругали, тем больше Анжела купалась в родительской любви и всеобщем обожании. Смешно, но по прошествии стольких лет ситуация не сильно изменилась. «Дорогой брат, как я по тебе соскучилась!» Вдруг парадные двери поместья распахнулись, и навстречу Александру вышла хозяйка дома собственной персоной. С радостным выражением лица Анжела устремилась к нему, в тот момент еще шагавшему по саду в направлении входа. Какой-то миг и Анжела заключила старшего брата в элегантные и по-сестрински теплые объятия. Когда Александр уже думал обнять ее в ответ, она со смущенным видом отстранилась и поприветствовала его идеальным реверансом, как и подобает благородной даме. «Прости, что не смогла встретить тебя у ворот. Мне очень хотелось, однако служанки в очередной раз меня подвели, не сумев подготовить мой наряд вовремя. Видимо, опять придется менять прислугу. В наше время, знаешь ли, очень трудно найти достойную кандидатуру на эту роль». читалась перед братом Анжела с искренним видом откровенного вранья. «Не о чем переживать, сестра», — улыбнулся я Александр улыбкой. «Я знаю, что ты врешь, но лучше промолчу. У самого та же проблема». По правилам негласного дворцового этикета, если хозяин встречал гостя у ворот, значит, он всецело ему предан или, по крайней мере, испытывал искреннее уважение. Если приветствовал прибывшего, сидя на диване в гостиной, то гость ему мало интересен. Ну а если заставлял посетителя ждать, считай, вышел к нему исключительные соображения вежливости и рад избавиться от визитера поскорее. Поэтому то, что Анжело встретила Александра у главных дверей, скорее хороший знак, чем плохой. Если перевести напрямую речь, она заявила, «Я готова тебя выслушать, однако мой ответ будет зависеть от того, что ты мне предложишь». «Так что, ты пригласишь меня внутрь, или мы так и продолжим стоять на пороге?» «Конечно, брат. Прошу, чувствуй себя как дома». Кивнула головой Анжела, жестом руки приглашая Александра войти в поместье. Следуя за сестрой, Александр не мог не отметить, что с годами она только похорошела. Ее густые волосы цвета древесной коры были заплетены в толстую косу и уложены в замысловатую прическу на голове. Длинное пышное платье полностью соответствовало последним веяниям моды, как своим темно-зеленым цветом, так и обилием всевозможных рюшей». Тем временем на вальном лице Анжелы с остренными скулами блистала неизменная вежливая улыбка, пока ее карие глаза, несмотря на возраст, искрились все тем же детским игривым огоньком. Даже тонкие морщинки под ними были скорее изюминкой этой женщины, чем недостатком. Демонстрируя жизненный опыт, они давили на собеседника своим влиянием, заставляя уважать сестру лишь сильнее». «Раз Анжела не решилась убрать их с помощью магии, значит, отлично это понимала. С какой стороны ни посмотри, она была достойна называться его сестрой больше, чем кто бы то ни было». «Мой повар приготовил для тебя свои фирменные блюда, дорогой брат. Надеюсь, они тебя не разочаруют», — произнесла Анжела, когда они достигли небольшой семейной трапезной, в которой стоял сервированный на двух особ стол. «Не сомневаюсь в этом», — кивнул Александр, присаживаясь к столу. «Русланка к нам не присоединится?» «К сожалению, нет», — ответила его сестра после того, как дала слугам распоряжение подавать пищу. «Моя дочь поспешила отправиться в столицу, как только началось заседание в общежитии Академии. Ну, что ты скажешь, дети?» Анжела демонстративно вздохнула. «Так и ждут момента, чтобы сбежать от родителей на свободу». «Это мне знакомо», — кивнул головой Александр. «Как ты знаешь, мой второй сын также начинает обучение в Академии с этого года». Искренне надеюсь, что Руслан с Олегом смогут найти общий язык. «Было бы чудесно», — заверила его Анжела в ответ. Какое-то время Александр с сестрой просто наслаждались вкусной трапезой, параллельно беседуя на обыденные повседневные темы. В это же время эти двое не забывали обмениваться фирменными улыбками и многозначительными взглядами, как бы говоря друг другу. «Мы знаем, что впереди нас ждет тема куда интереснее, однако всему свое время». Когда же, наконец, вкусный ужин подошел к концу и пришло время подавать десерт, Анжела предложила брату перейти на террасу этажом выше, откуда, как она его заверила, открывался отличный вид на сад. Как только Александр согласился, хозяйка дома отдала соответствующее распоряжение, чтобы кофе с тортом им подали на террасу и пригласила гостя следовать за ней. «Нас здесь никто не потревожит», — поинтересовался Александр, расположившись за украшенным драгоценными камнями столом на террасе, глядя сверху вниз на идеально ухоженные садовые композиции после того, как слуги принесли им десерты с напитками и удалились. «Моя прислуга знает, что когда я приглашаю своего гостя сюда, им следует закрыть глаза и уши», — заверила его Анжела. «Так что можешь об этом не беспокоиться». — До тех пор, пока я не позвоню в колокольчик, считая, что нас не существует для этого мира. — Значит ли это, что ты понимаешь, зачем я здесь? Впервые за все время их сегодняшней встречи лицо Александра стало по-настоящему серьезным. — Вовсе нет, — похлопала длинными ресницами его собеседница. — Я лишь знаю, что ни ты, ни Виктор никогда не вспоминаете о своей младшей сестре до тех пор, пока вам что-нибудь от нее не понадобится. — Хочешь сказать, он уже посетил тебя? — забеспокоился Александр. «Кто знает». Пожала она плечами, делая очередной глоток кофе. «Ты», — ответил за сестру Александр. Однако тут же, тяжело вздохнув, продолжил. «Хотя нет, я тоже знаю. Жена Виктора ненавидит тебя после того, как твой муж и по совместительству ее то ли друг, то ли любовник времен Академии погиб. Как и многие, она обвинила тебя в этом». Сомневаюсь, что Виктор рискнул бы поддержкой Светланы и, соответственно, ее семьи ради тебя. К тому же, из-за своей недальновидности, он в большинстве своем выбирает союзников, основываясь не только на их владениях и положении, но и на собственных предрассудках. Как мы оба знаем, Виктор не признает мысли о том, что женщины в наше время могут нечто большее, чем рожать и воспитывать детей. Соответственно, ты Виктора не особо интересуешь». Говоришь так, а будто сам от него отличаешься, улыбнулся Анжала. А по-твоему нет? Переспросил Александр с невозмутимым видом. Я этого не сказала, произнесла сестра на этот раз без улыбки. Как ты мог заметить, дорогой брат, я всегда симпатизировала тебе больше, чем Виктору. Мне нравится твоя целеустремленность и умение извлекать выгоду из любой ситуации. «Кроме того, ты всегда стараешься смотреть на мир трезво и отлично понимаешь, насколько все вокруг нас изменчиво, в отличие от Виктора, который грезит прошлым и чуть ли не поклоняется пусть и прославленным, однако давно умершим императорам. Боюсь, его стремление восстановить величие империи может нам всем обойтись очень дорого». «А ты, я смотрю, как всегда читаешь нас с братом, словно две открытые книги», — ухмыльнулся Александр в ответ. «Раз так, я больше не буду ходить вокруг докола. Да Анжела, давай объединимся против Виктора в предстоящей войне за трон». «Я с радостью поддержу твою кандидатуру на Совете Аристократов от имени Рода Зубовых. Однако разве от меня в этом деле может быть еще какая-то польза?» — поинтересовалась Анжела с невинным личиком. «Прошу, сестра, не стоит передо мной скромничать о своих талантах. Среди моих знакомых нет никого лучше тебя в сборе компромата на других особ». Одна лишь только сеть твоих таверн-борделей в Тирили чего стоит. «Не понимаю, о чем ты?» — не дала ему договорить Анжела. «Можешь не стараться отрицать. Я ни в чем тебя не обвиняю», — пожал Александр плечами. «Наоборот, восхищаюсь твоим умом и смекалкой. Несмотря на то, что доказать твою связь с некоторыми частными борделями в столице мои люди так и не смогли, Они практически уверены в том, что ты спонсируешь местных проституток и официанток, чтобы те добывали для тебя всевозможные сведения о знатных аристократах и не только. Как-никак, слуги часто любят пожаловаться на своих господ за кружкой выпивки. В отличие от тебя, я никогда не воспринимал чернь как нечто полезное в своих делах. Ты же смогла доказать обратное. Именно поэтому я признаю твои незаурядные способности». «Правильно ли я понимаю, что после того, как Виктор обвинил тебя в намерении шантажировать его через безопасность дочери, ты хочешь подстраховаться на случай, если большинство в Совете все-таки будет за него?» Поспешила сменить тему разговора Анжела. «Ведь, как я могу судить через свои источники, некоторые аристократы действительно начали сомневаться в том, при каком из принцев им будет жить теплее и безопаснее». «Насчет этого можешь не волноваться». «Вскоре данный скандал развернется в кардинально противоположном направлении», заверил сестру Александр, вспомнив о том, что покушение на принцессу Викторию руками подставного убийцы почти готово. «Мое желание собрать как можно больше информации о столь переменчивых аристократах не связано с недавним скандалом. Я лишь придерживаюсь мнения о том, что действительно стоящие знания могут решить проблему там, где не справятся мечи со щитами». В предстоящей битве мне определенно нужно такое оружие, как информация. «Хм...» — задумалась Анжела, многозначительно взглянув на Александра. «Разумеется, я не предлагаю тебе помогать мне за даром. тут же понял он намек. «После того, как я стану императором, ты не только сохранишь за собой титул графини Лумара, но и приумножишь свои владения. Как насчет земель и состояния нашего общего родственника?» «Если все они перейдут к тебе, это достойная цена?» «Конечно, твое предложение звучит более чем заманчиво, дорогой брат. Однако ты просишь меня ввязаться в противостояние, в котором, возможно, окажется на кону моя и дочери жизни», — продолжила торговаться Анжела. «Понимаю», — тяжело вздохнул принц. «В таком случае, что скажешь о следующей моей идее?» «Мой второй сын женится на твоей единственной дочери». После того, как я стану императором, Олег станет вторым наследником. Для вас, Руслана, этой партия очень выгодна. Однако, поспешил ставить Александр до того, как сестра согласилась, так как политический брак более чем серьезный шаг с моей стороны, при данном повороте событий наше сотрудничество не будет ограничиваться одним только обменом информацией. Вполне возможно, мне понадобится твоя помощь и в других довольно деликатных делах. «Говоришь, как будто с самого начала не планировал привлечь меня ко всем своим интригам, дорогой братец», — улыбнулась Анжела, отрезая очередной кусок торта. «Так каков твой ответ?» — оставил Александр ее замечание без внимания. «Я согласна», — кивнула она головой. «С радостью приму твое предложение. Уверена, в будущем наше сотрудничество принесет великие результаты. Не сомневаюсь в этом». «С твоей помощью я обязательно выиграю войну против Виктора». «А вот только...» — задумалась принцесса. «Не рано ли ты собрался объявить брату войну? Император, хоть и стар, однако его здоровье все еще в порядке, и лекарь не пророчат ему кончину в ближайшие несколько лет». «Именно поэтому и необходимо начинать подготовку сейчас», — уверенно заявил Александр. Если вдруг по каким-то немыслимым причинам император покинет этот мир уже завтра, я буду куда больше готов к противостоянию, чем Виктор. «По каким-то немыслимым причинам?» Звучит подозрительно. Анжела серьезно посмотрела в сторону брата, сжав губы в волнении. «Александр, что ты задумал?» «Не волнуйся, я не собираюсь убивать нашего дядю», заявил Александр и тут же добавил. «По крайней мере, своими руками». «Что?» «Ты в своем уме?» — перегнулась к нему Анжела через стол и тихо продолжила. «Это измена, и наказание за нее соответствующее. Уж прости, дорогой брат, но на подобное я не подписывалась». «Скажи честно, сестра, тебя устраивает наш дядя в роли правителя?» — продолжил принц, как ни в чем не бывало. «Не так важно, что я о нем думаю», — пожала она плечами. «В таком случае смею предположить, что ты, как и я, считаешь, что Григорий засиделся на троне, но боишься это озвучить». Жестом руки Александр не дал сестре возможность возмутиться. «Просто предположим. Так вот, эти наши рассуждения ни в коем случае не лишены смысла. Ты сама в последние годы наблюдала за тем, как император все больше отдаляется от власти и погружается в свои дела». Все более-менее важные проблемы государства он оставил решать совету министров. Более того, по дворцу уже давно ходят слухи о том, что император не в себе. Он часто запирается в комнате и практически всегда принимает пищу в одиночестве. «Не знаю, как ты, но я боюсь, что рано или поздно Григорий окончательно сойдет с ума. Что это может означать для государства, ты сама понимаешь». Поэтому я не боюсь озвучивать мысли о том, что наш дядя уже отбыл свой срок на троне. Пришло время для смены власти. «Даже если бы я была согласна с твоими доводами, я все равно против убийства Григория. Не хочу морать свои руки в императорской крови», — возразила сестра. «Кроме того, дядя очень помог нам после смерти отца и матери». «А ты никогда не думала о том, что, возможно, именно он приложил руку к тому, чтобы они покинули этот мир раньше срока?» «Думала, конечно», — пожала на плечами. «Но, насколько я помню, отец не сражался со своим братом-императором за власть. Наоборот, он входил в совет министров Григория и всячески пользовался его уважением. У императора не было никаких причин убивать наших родителей. К тому же я до сих пор помню, как Григорий плакал на похоронах своего брата». Такие эмоции трудно подделать. Другими словами, я все-таки склоняюсь к тому, что наши родители умерли своей, пусть и преждевременной, смертью. У меня насчет этого свое мнение. Но поскольку ни я, ни ты ничего доказать не можем, предлагаю оставить эту тему. А возвращаясь же к тому, с чего мы начали... Александр сделал многозначительную паузу, чтобы в полной мере разглядеть блеск в глазах младшей сестры. «Тебе не придется морать свои руки, как и мне». Император сам подпишет себе смертный приговор. Каким образом? Среди знати все больше сторонников возвращения территории захваченных МГИФ. Некоторые считают, что фанатики уже не могут применить свое оружие массового уничтожения против нас, так как оно у них было единоразовым. Большинство же, и я в их числе, полагает, что использовать данную магию фанатики могут только после очень длительных приготовлений. «Я не верю в то, что МГИФ будет всегда придерживаться мирных договоров. Уверен, как только у них появится возможность вновь применить свой козырь, они сделают это, не задумываясь. А значит, Алуин должен атаковать первым. Мы и так дали этим верующим слишком много времени на подготовку. Больше ждать уже нельзя». «Хочешь развязать войну?» Задумчиво протянула Анжела. При этом никакого отвращения к данной мысли на ее лице не отпечаталось». Конечно, во времена войн всякое случается, однако, не слишком ли это рискованно? Вдруг твои предположения ошибочны. Не волнуйся, в скором времени я узнаю это наверняка. Допустим, не стала спорить сестра. Однако, чего ты хочешь от меня? Разве ты еще не догадалась? Подогреть воинственное настроение в обществе, и все? Получив ответный утвердительный кивок, хозяйка дома тут же расслабилась. «Это несложно. Всего-то нужно посетить пару приемов и потолковать со столь мнительными женами глав родов. Стоит им поверить в то, что если мы не атакуем МГИФ в ближайшее время, те ударят по нам через пару лет, и они целыми сутками будут рассказывать мужьям об этих своих страхах». «Рад, что ты сразу поняла, как нужно действовать», — кивнула ей Александр. «И чтобы ты не волновалась, скажу еще одно. Даже если разразится война... «Ни я, ни мои люди не убьют императора. Это я тебе обещаю». «Тогда что же именно ты планируешь?» Не сводила Анжела с брата любопытного взгляда. «Ты до сих пор не сказала, поможешь ли мне в этом деле. Я и так поведал тебе слишком многое. И если ты все еще против устранения Григория, боюсь, большего рассказать не смогу». «Если боишься, что я тебя сдам, зачем вообще раскрыл мне свои планы, дорогой братец?» Глаза Анжела заблестели точно у искусной хищницы. «Чтобы продемонстрировать свои искренние намерения вступить с тобой в союз, дорогая сестра», — ответил он ее же манерой общения. «Это во-первых. А во-вторых, чтобы ты помогла мне в уже озвученных делах и была готова к тому, что и другие твои услуги мне понадобятся в ближайшее время. Ну и в-третьих, даже если захочешь, ты не сможешь обвинить меня в чем-то на основе одних только слов». «Однако, скажу честно, мне бы не хотелось, чтобы все доходило до наших с тобой разбирательств между собою. Я желаю, чтобы отныне и навеки нас объединяли искренние и взаимовыгодные отношения, а не интриги и обиды прошлого». Естественно, Александр не стал упоминать о нескольких своих страховках на случай, если Анжела не захочет с ним сотрудничать. Разумеется, перед тем, как заявиться к сестре с этим разговором, он провел тщательную подготовку, чтобы обезопасить себя. Тем не менее, все это было лишь подстраховкой. На самом деле, Александр отлично знал свою сестру и понимал, что ради приумножения собственных богатств и влияния она, не задумываясь, продаст даже душу. Кроме того, Анжели наверняка надоело коротать свои дни в столь дальнем и скучном регионе, как Лумар, что означало... Она будет помогать ему всеми силами, если только увидит возможность изменить нынешнее положение дел. «Подобные желания переполняют и меня, дорогой брат», — улыбнулась ему Анжела своей ослепительной улыбкой. «Поэтому ради тебя и готова пойти на сделку с совестью. Но, как говорится, у всего есть своя цена. Если бы, предположим, я могла рассчитывать на место в Совете Министров... «А ты скромностью, я смотрю, как всегда не страдаешь», — ухмыльнулся Александр ее наглости. «Вот только, к сожалению, сейчас я не могу тебе обещать это место. Не хочу тешить пустыми словами. Однако в одном можешь не сомневаться. Те, кто были со мной в темные времена, разделят со мной минуты славы». «Звучит как тост», — кивнул Анжела. «Однако перед тем, как мы поднимем бокалы, чтобы закрепить наш союз, не расскажешь ли, что именно планируешь делать?» «Свою поддержку твоих планов, я считаю, уже подтвердила». «Хорошо», — согласился Александр. «На самом деле все довольно просто. С большим трудом, однако, мне все же удалось внедрить одного из передовых имперских исследователей в ряды МГИФ как шпиона, до этого полностью изменив информацию о нем во всех возможных структурах государства. Вступив в МГИФ, какое-то время он будет жить с фанатиками и трудиться против нас, тем самым завоевывая доверие организации». Так будет до того момента, пока не встанет вопрос о войне. Через шпиона мы сольем МГИФ необходимую нам информацию, и фанатики сами сделают за нас всю грязную работу, устранив Императора. Без военной угрозы, я уверен, они на такое не пойдут, осознавая последствия. После того же, как Император покинет этот мир, я возьму власть в свои руки и нанесу им решающий удар. Несмотря на то, что шпион МГИФ у него был совсем не один, Александр решил не говорить сестре об этом до поры до времени. Главное правило победителя — никогда и никому не раскрывать всех своих карт. Пару козырей всегда нужно держать про запас. «Впечатляет, брат. Насколько я знаю, в отличие от тебя, Империи так и не удалось заслать шпионов к фанатикам», — похвалила Анжела Принца. «Правильно ли я понимаю, что твой исследователь также должен подтвердить или опровергнуть наличие магии массового поражения в этом подобии государства?» «Верно», — кивнул Александр. «Если она у них все же имеется, значит, придется пересмотреть наши планы». «В таком случае меня все устраивает. Дорогой брат, отныне ты можешь рассчитывать на мою поддержку во всех своих начинаниях», — заверила Анжела. «Это все? Или нам следует обсудить что-то еще?» поинтересовалась хозяйка дома, протягивая руку к колокольчику для прислуги. «С основными вопросами мы закончили. Детали обсудим чуть позже, лично или через доверенных лиц». В тот же момент Анжела позвала к себе дворецкого, после чего приказала подать ему лучшее игристое вино из винного погреба. Уже пожилой мужчина тотчас откланялся и вернулся через пару минут с двумя наполовину заполненными бокалами». Поставив по бокалу перед госпожой и гостем, дворецкий вежливо поклонился и бесшумно удалился, оставив Анжелу и Александра наедине друг с другом. «За будущего императора Алуина Александра IX Шереметьева», — торжественно произнесла Анжела, протягивая свой бокал по направлению к брату. «И за его прелестную сестру», — поддержал тост Александр, — «одну из влиятельнейших особ нового Алуина». Когда хрустальные бокалы принца и принцессы на секунду соприкоснулись, по террасе тотчас разнесся тонкий звон с нотками торжества. Он стал знаком начала новой страницы в истории о борьбе за власть над Великой Империей.